Голова сороковая Мариам Можешь поздравить меня, третий курс позади. Улыбаясь в трубку, направляясь по ты солнцем тропинки университета. Приеду, поздравлю тебя лично, маленькая. Голос Демьяна, наполненный чувственными нотками, доносится в ответ. Очень жду, я соскучилась. Я тоже, Мариам. Было бы гораздо лучше, если бы ты могла прилететь ко мне. Тогда Зальцбург был бы не таким серым москва без тебя тоже серая демьян смешок на той стороне заставляет меня улыбнуться еще шире любимый уехал несколько дней назад а у меня такое чувство что его отсутствие длится как минимум месяц знакомые порекомендовали его компанию для создания рекламы на европейском рынке я безумно счастлива что дела демьяна идут вверх и конечно понимая его частые отлеты вот скучать только по нему меньше не получается Там ты. Она не может быть серой. Сердце трепетно нажимается от услышанных слов. Как ему удается всего одной фразой вознести меня до небес. В телефоне раздаются гудки, и я мельком смотрю на экран. По второй линии пробивается мама. Я пойду, Демьян. Мама звонит. «Беги, котенок. Я наберу, когда появится минутка». Дождавшись, пока Демьян положит трубку, принимаю вызов. «Да?» «Мариам, экзамен сдала?» Что-то в родном голосе заставляет меня притормозить. «Да, я думала. Жду тебя дома. Бери такси». Ледяной тон не терпит ослушания. Я хотела сказать, что собиралась зайти в торговый центр, но предчувствие необратимого повисло над головой смертельной опасностью. Иногда так бывает, когда шестое чувство резко просыпается и болезненным ощущением прокатывается под кожей. Я знаю, когда мама злится, угадывая ее настроение с первого слова, но сейчас, сейчас в строгом голосе нечто, что вынудило сердце тревожно забиться. Я так и не сказал им, она с Демьяном. работа в ресторане стала в разы больше, родители очень уставали, а я использовала время их отсутствия для встречи с любимым. Глупо, конечно, это все отговорки, На самом деле я труслива не могла набраться решимости, чтобы посмотреть им в глаза и увидеть всю гамму презрения и отторжения, которые бы там появилось. Я не была готова к разочарованию во мне, к тому, что с ними придется спорить. Я никогда не спорила с родителями. Их слово было законом, непровержимым и твердым, а я, как злостный нарушитель, этот закон обошла. Я готовилась к их осуждению и непониманию, Каждый день набирала сил на этот разговор, но, видимо, так и не набрала достаточно. Потому что, когда вошла на кухню и увидела сидящую за столом маму, уже поняла, что она все знает. Поняла по лицу, не выражающему иных эмоций, кроме тихой ярости. А потом, потом я заметила на краю фотографию, на которой мы с Демьяном целовались. Я отдала ему все снимки, кроме этого одного, который хранил в своей любимой книге, и время от времени любовалась с нами, накапливая храбрость. «Мам!» Я позвала тихо, чувствуя, как от страха начинает больно биться сердце, а ноги одеревенели. «Мам, послушай!» Мне хочется броситься к ней, чтобы все объяснить, истолковать, разложить по полочкам, но я продолжаю стоять на месте, пригвожденная в юго и в родных глазах. Мама тяжело встает, опершись ладонями на столешницу, делает шаг ко мне и вдруг щелку больно опекает пощечина, серной кислотой разливаясь по лицу. Хватаю соднящее место и, схлипнув, отшатываюсь. «Ты неблагодарная дрянь!» Слова с ненавистью, выцаженные в мою сторону, впиваются в кожу и ранят до крови. «Мы тебя вот так воспитывали!» Чтобы спустя двадцать один год получить удар от собственной дочери? Мам, все не так. Голос ломается, а в глазах собираются слезы. Я люблю его. Это непростая интрижка. Замолчи, Мариам. Мама рявкает, а потом сгребает со стола снимок и бросает мне в лицо. Ты хоть понимаешь, что наделала? Ты втоптала в грязь меня, отца, брата, всю нашу семью. «Мерзкая эгоистка! Как теперь пережить этот позор, как людям в глаза смотреть?» «Никакого позора нет, мам!» — хватаю ее за руку, стараясь объяснить. «Демьян меня не трогал! Не трогал, я вас не бесчестила, клянусь! Мам, он тоже меня любит!»